Опять на земле. Очнулся я на скамейке в сквере возле Исаакия. Кругом гудело в юго, а в голове у меня тоже гудело, как после большого перепоя. Я стал вспоминать, что со мной произошло, и вдруг с полной ясностью, как в кино, вспомнил подземный дворец, Лиду, творителя и все, что там было. Но, как вы, уважаемый читатель, помните, пути туда я не знал, потому что не видел дороги из автофургона. А пути оттуда тоже знать не мог, ведь Творитель опоил меня каким-то зельем и доставил меня в город в бессознательном состоянии. И вот мне уже шестьдесят три года Я до сих пор не знаю, где находился этот подземный дворец, и теперь не узнаю этого никогда. Итак, я сидел в сквере в центре Ленинграда и никак не мог собраться с силами встать со скамьи и отправиться к себе домой на родную Лиговку. А между тем у меня начали мерзнуть ноги, в особенности та, которая была обморожена. Чтобы согреться, я стал бить ногу о ногу и при этом глянул вниз. С удивлением я заметил, что обут не в дешевенькие потертые пьексы, а в модные желтые ботинки типа бульдог. Затем я обнаружил, что на мне дорогая бобровая шапка и роскошная шуба на норке, а под шубой темно-синий бастоновый костюм. Ошеломленный этими открытиями, я машинально потянулся в карман за привычным жестяным портсигаром, чтобы несколькими затяжками прояснить свое самосознание. И что же? Из кармана шубы я извлек массивный золотой портсигар, полный душистыми толстыми папиросами дюбек и золотую зажигалку. Тогда я стал шарить по всем карманам и убедился, что они набиты золотыми кольцами, браслетами, серьгами и прочими ювелирными изделиями, и я понял, что стал богатым человеком. Я не мог тогда догадаться, зачем это сделал Творитель. Может быть, он пожалел меня и захотел золотом залечить мою сердечную рану или просто решил напоследок показать мне, какой могучей силой он обладает. Но теперь я подозреваю, что обогатил меня он не от доброго сердца, а в порядке хитрой мести за мой отказ остаться в его подземном дворце. Да-да, я подозреваю что сделал он это для того, чтобы шибить меня с трудового пути, превратить в бездельника и подтолкнуть к моральной и физической пропасти. Золото Творителя едва не привело меня к гибели. Но тогда, по молодости лет, я не подозревал этой диверсии, и хоть сердце мое и было полно грустью по случаю разлуки с Лидой, но скажу честно — Богатству я обрадовался. Я встал со скамьи, отряхнул снег с шапки и пышного воротника и направился в гостиный двор, где тогда было много частных лавочек, принадлежавших непманам. Войдя в ювелирный магазин, я вынул из кармана одно кольцо, положил его на прилавок и сказал, что хочу его продать. Ювелир внимательно осмотрел его и предложил мне сумму, которой мне на своем номерном заводе было бы и за три месяца не заработать. Положив деньги в карман, я с гордым видом отправился в Елисеевский магазин. Там я купил две бутылки отборного коньяка «Ласточка», бутылку шампанского, банку зернистой икры, кило черноморских устриц и еще много всякой богатой еды. Обвешанный свертками я вышел на тротуар, подозвал частника-таксиста, сел в Рено и поехал на Лиговку. Когда я вошел в комнату, Гоша был дома. Он только что пришел с работы. В первый момент он даже испугался, так как не узнал меня в новом одеянии. Он почему-то подумал, что к нему заявился агент угрозыска на предмет изъятия духов и составления протокола. Но когда он разглядел, что перед ним его старый друг, счастью его не было предела. Он обнял меня, и на глазах его блеснули слезы радости. «Я уж думал, что ты на чем-то засыпался!» — воскликнул он. «Я уж хотел по тюрьмам наводить справки, чтобы знать, куда носить передачу». «Как видишь, я жив и здоров», — ответил я. И с этими словами я стал выгребать из карманов драгоценности. Только часы оставил на руке, потому что они были подарком Лиды, а все остальное золото выложил на стол. «Мне подфартило», — сказал я Гоши. «Но так, как ты мой личный друг...» то будем считать, что все это чур на двоих. Ведь у нас с тобой давно такой порядок, что мое, то твое, что твое, то мое. Гоша снова обнял меня со слезами на глазах и сказал, «Вася, не фарту, не добычи твоей радуюсь, а тому радуюсь, что, несмотря на все, ты жив и на свободе». «Гоша, друг, не тревожься за меня!» — воскликнул я. Это золото добыто хоть и не трудовым, но честным путем. Мне его подарили добровольно. Плюнь мне на голову, если я вру. — Вася, я понимаю твою добрую душу, — мягко сказал Гоша. Ты не хочешь мне ничего рассказывать, чтобы не делать меня вроде бы как соучастником в ограблении, но знай, если тебя заберут то я сам заявлю на себя и вместе с тобой сяду за решетку. Что твое, то мое, что тебе, то и мне. Клянусь тебе, я никого не грабил, повторил я. Сейчас мы сядем за стол и за бутылкой вина я расскажу тебе все, что со мной произошло. А прежде всего я сделаю тебе одно устное заявление. Знай, что я навеки, отказываюсь от всякого ухаживания за Тосей. Моим сердцем завладела другая. Я выхожу из игры, и теперь буду всячески помогать тебе, чтобы ты стал законным мужем Тоси. Что ты на это скажешь? — Чего ж тут говорить, — ответил мой друг. — Раз уж ты полюбил другую, то тут уж ничего не попишешь. Насильно навязывать Тосю я тебе не стану и со спокойной совестью удвою свое ухаживание за ней. А она тобой, между прочим, интересовалась, спрашивала, куда это ты запропал. Я ей, конечно, не сказал того, что думал, я ей соврал, будто у тебя нашлась тетя в Москве, и ты поехал ее навестить. А сам-то ты чего думал? Сам-то я сразу догадался, что ты связался с уголовным миром потому и не подаешь о себе вестей. — Да ни с каким уголовным миром я не связывался! — воскликнул я. — Ты, Гоша, ерунду вбил себе в голову. — Ладно, ладно, будем считать, что ты святой! — засмеялся Гоша. — Все это золото Боженька дал за святые дела, так и запишем. Я не стал с ним спорить, а раскуприл бутылки, развернул пакеты, и мы приступили к пиру. Коньяк мы запивали шампанским и заедали зернистой икрой, сервелатом, пирожными Безе и конфетами «Царица ночи». Как полагается есть устрицы, мы не знали, но вышли из положения, попросили у соседей щипцы для орехов и стали раскалывать ими раковины, в которых сидели эти хитрые моллюски. Вскоре мы были и сыты, и пьяны но пьяны мы были в меру, так как богатая закуска не давала нам сильно хмелеть. Затем мы закурили, и я начал рассказывать Гоше о том, как замерзал в лесу, и как, как надо мной наклонилась Лида, и как она повела меня в подземный дворец, и как меня там встретили. — Заткнись, Вася! — обиженно прервал меня мой друг. «Если не хочешь говорить мне правды, молчи, я ведь ничего выпытывать из тебя не буду. Да не бреши мне про какие-то дурацкие золотые стены и подземные хоромы, не симулируя себя ненормального». И я замолчал. Я понял, что если мне не верит мой верный друг, то кто же еще на свете мне поверит? И молчал я об этом, Сорок четыре года.